Высадив Евгению у нужного места, я отправилась по адресу Виктора. Через несколько минут я уже ставила машину на площадку перед домом. У подъезда по обыкновению на лавочке сидели две тетушки пенсионного возраста и о чем-то оживленно дискутировали. На них я и решила испытать свой актерский талант, сыграв на жалости. Я вышла из машины с превеликой осторожностью, часто и тяжело дыша, словно рыба, выброшенная на сушу. «Добрый день!» Поздоровалась я с пенсионерками, присаживаясь на лавочку возле них и продолжая учащённо дышать. Из машины вышла, а дышала так, будто бегом на девятый этаж поднималась. Оправдала моя надежда одна из пенсионерок сразу же заведя беседу. У меня астма, поэтому плохо из меня бегун, продолжала я убедительно играть выбранную роль. Такая молодая уже болеет Всячески она перебормотала женщина с хороговоркой, так что мне с трудом удалось уловить её слова. Ты сюда к друзьям приехала или к родственникам? К другу, к Виктору Фадееву, предприняла я попытку улыбнуться, и получилось как раз то, что надо. Неуверенная улыбка больной женщины, стойко переносящей тяготы болезни. Знаем, знаем, вступила в разговор вторая женщина. Он в нашем подъезде живёт, неплохой паренёк, только всегда с какими-то рюкзаками ходит, канатами и в спортивном костюме. Можно подумать, ничего приличнее купить не в состоянии. Он вроде бы спортом занимается, но угадли обнула я. Видели, чем он занимается? С непонятной мне подоплёкой, да ещё с кислой физиономией, сказала первая пенсионерка. Ему прямая дорога в каскадёры. Это надо же додуматься ради забавы, залезть на крышу дома и спускаться оттуда на верёвке. У меня чуть инфаркт не хватил. Может быть, Виктор хотел кого-нибудь поразить, выдвинула я вполне логичное предположение. Да уж, живёт в нашем доме девица, одевается как шалава, прости, Господи. Если бы ты видела, сколько на ней косметики, просто до да неприличия много. Дело вкусом, пространо заметила я и перешла к интересующей теме. Вы не знаете, Виктор сейчас дома? Нет его, сказала первая пенсионерка. Давно здесь не показывается. Может, за дедом ухаживает? добавила вторая женщина. Я только что от него. Виктор там не появлялся. А тебе он срочно нужен? Вот так, произнесла я и сопроводила слова красноречивым жестом, проведя ребром ладони по горлу. Первая пенсионерка пригоронилась, а вторая выдвинула свежую идею. Так он шаш не водил с шалавой с третьего подъезда. Может, она знает, где он? И тут же спохватилась. А ты, случайно, не имеешь на него виды? Нет, улыбнулась я. Мы просто друзья, не больше». «Тогда слушай. Квартира Регинки в дальнем подъезде», — почему-то на ушко сказала мне женщина. «На первом этаже под номером 55. Звони как следует, не жалей звонка. Она наверняка лишь под утро вернулась и сейчас дрыхнет». «Спасибо», — поблагодарила я, поднявшись с лавочки. «Не за что», — в один голос ответили пенсионерки. Развернувшись на 180 градусов, я пошла в направление третьего подъезда. Астматическая одышка сыграла свою роль. А сейчас дальнейшая в ней необходимость отпала, поэтому я бодро преодолела лестничный пролет и надавила на кнопку звонка 55-й квартиры. За дверью кто-то громко пропел. От улыбки станет всем теплей, а через несколько секунд она отворилась. «Здравствуйте, я сотрудник милиции Татьяна Александровна Иванова. Женщина лет 30, стоявшая на пороге, зевнула». широко разenoв рот. Проходите, она раскрыла дверь пошире. Интересно узнать, что мне хотят припаять на этот раз. Я по поводу Фадеева Виктора. Витьки? удивилась женщина, и из её взгляда разом исчезла сонливость. Разбился, да? Именно об этом я хотела спросить у вас, сделала я ударение на последнем слове. «Я с просонья плохо соображаю, так что проходите на кухню. После чашечки кофе я точно почувствую себя человеком». Мы прошли на кухню, оборудованную по последнему слову техники, и пока готовился кофе, познакомились. «Регина», — представилась женщина, — «а вы Татьяна Александровна», — подсказала я. «Так по какому поводу я вам понадобилась?» «Если честно, мне необходимо переговорить с Фадеевым. Дома его нет, у отца тоже, и соседки посоветовали мне обратиться к вам. Паде на плелист три короба, перемыли мне все косточки. Впрочем, пусть обсуждают, мне не жалко. Только с Виктором у меня ничего такого не было. В смысле близких отношений? Вы правильно поняли. Просто иногда встречались как приятели, проводили время вместе, да и только». Другими словами, соседки сделали из мухи слона. Ещё какого слона? Со всего двора в обвёнке косы на меня смотрят. Только мне их мнение безразлично. У меня муж есть. Правда, он сейчас в тюрьме сидит. Жаль. Я уж было подумала, вы знаете, где можно отыскать Фадеева. Ну, точно указать место не могу, а назвать, где он чаще всего бывает, без проблем. Мы несколько раз вместе бывали с ним в клубах. Тут о себе дала знать кофеварка. И хозяйка, разлив кофе по чашкам, продолжила разговор. Затем нарезала батон, колбасу и попросила присоединиться к ее трапезе. Дважды просить меня не пришлось. «Спасибо за угощение», — поблагодарила я хозяйку, выпив чашку божественного напитка. «Так в каких же местах проводит свой досуг Фадеев? Ему что, грозит дом с решетками?» — обеспокоенно спросила Регина, грея руки о чашку с кофе. Нет, на данном этапе он нужен в качестве свидетеля. Его показания пригодятся мне в моём расследовании. Раз такое дело, в основном ведьёк бывает в двух клубах. Чёрт, у них же есть телефон. Может, прямо сейчас позвонить? В одном из клубов я познакомилась с клёвым парнем, он по мне с ума сходит. Хорошо, позвоните. Самое главное узнайте, когда Фадеевы видели там в последний раз и где его можно найти сейчас. Понятно, не маленькая. Регина быстренько допила кофе и набрала номер, попросив позвать Сагана. Это у парня кличка такая, из-за его пристрастия к гитарной музыке и смуглой кожи, пояснила мне Регина, прикрыв трубку рукой. Затем, услышав голос знакомого, она отняла руку и нажала на кнопку громкой связи. В целом, результат разговора сводился к тому, что в том клубе Фадеева не видели давно, недели полторы. Причина его отсутствия была неизвестна цыгану, но он посоветовал спросить у ребят из общества Экстрим. Естественно, воспользовавшись ситуацией, цыган попытался назначить Регине свидание, на что она довольно легко согласилась. После этого Регина позвонила во второй клуб, всё с тем же результатом. Никто не видел Виктора примерно неделю. Странно, была первая реакция у Регины. Ведь всё кранше не одного вечера не пропускал в клубах. И тут на цепи исчез, испарился как туман. А что это за общество экстрим? спросила я. Виктор обожает всякого рода экстремальные ситуации. Как он выражается, он любит риск, обожает, когда кровь так и бурлит в жилах. Однажды ведьёк до того заскучал, что устроил массовое представление, забравшись на крышу дома. Об этом мне рассказывали соседки. По женку купил мотоцикл и такое с ним творил, вдруг захватывало. Понятно, он любит острые ощущения. Верно, улыбнулась каким-то своим мыслям Регина. С ним скучать не приходилось. Регина, а где располагается это самое общество? Знаете? Понятия не имею, посмотрев мне в глаза, ответила женщина. Ни о чём подобном при мне ветёк не распространялся. Видимо, мне в любом случае придётся разыскать это общество. Простите, извиняющимся тоном произнесла Аригина. В этом я вам не помощница, а иначе оказала бы посильное содействие. Ну что, Варегина, впал мне достаточно уже сделанного вами. Сколько бы я потратила времени на проверку тех клубов, в которые вы звонили. К тому же ещё вопрос: согласились бы ребята распространяться о Фадееве чужому человеку, а так вы за какие-то полчаса избавили меня от этой нудной работы. Ну что ж, я рада, что хоть как-то помогла отыскать Виктора. Он парень ничего, но слишком безрассуден. Постаралась Регина объяснить причину своего участия в судьбе друга. Татьяна Александровна, позвоните мне, пожалуйста, когда отыщете Виктора. Хорошо, сказала я и записала номер девушки в книжке, достав её из сумки. Мне пора, Регина, не буду мешать.